Глава пятая, в которой описывается устройство Гарема. Ревю Парезиен, Париж, 18-6 июля 1877 года, Шарль Девре. Старые сапоги, фронтовая зарисовка. Кожа на них потрескалась и стала мягче лошадиных губ. В приличном обществе в таких сапогах не появишься.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 который считает Геуров детьми шайтана, и вырезали всех до одного. Я не сжег сапоги. Я сменил каблук и заказал серебряные подковки. В 1873 году, в мае, когда я направлялся в Хиву, проводник Асаф решил завладеть моими часами, моим ружьем и моим вороным ахалтекинцем ятаганом ночью, Когда я спал в палатке, проводник бросил в мой левый сапог Эфу, чей укус смертелен. Но сапог просил каши, и Эфа уползла в пустыню. Утром Асаф сам рассказал мне об этом, потому что усмотрел в случившемся руку Аллаха. Полгода спустя проход «Андрианополь» напоролся на скалу в Термоикосском заливе.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 Над нами витает смерть, но я спокоен. Я надеваю свои сапоги, за десять лет ставшие с черных рыжими, и чувствую себя под огнем, как в бальных туфлях на зеркальном паркете. Я никогда не позволяю коню топтать репейник. Вдруг он растет из старого Исаака.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 и делал это крайне неумело. Врать Петя совсем не умеет, это Варя отлично знал. А между тем все шло к трибуналу.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 и потом никак не могла застирать жирное пятно на своем единственном приличном платье. Вечером 7 июля полковник Лукан устроил в пресс-клубе, так на английский манер стали называть журналистский шатер, вечеринку по поводу дня своего рождения. По этому случаю из Букарешта доставили три ящика шампанского, причем именинник утверждал, что заплатил по тридцать франков за бутылку. Деньги были потрачены впустую. Про виновника торжества очень быстро забыли, потому что истинным героем дня нынче был Девря. Утром. Вооружившись выигранным у посрамленного Маклафлина Цейсовским биноклем, Фандорин, между прочим, за свою несчастную сотню получил целую тысячу, и все благодаря варе, француз совершил дерзкую экспедицию, в одиночку съездил в плевну под прикрытием корреспондентской повязки проник на передовой рубеж противника и даже умудрился взять интервью. у турецкого полковника. Мсье Перепелкин любезно объяснил мне, как лучше всего подобраться к городу, не угодив под пулю, рассказывал окруженный восторженными слушателями Девре. Это и в самом деле оказалось совсем несложно. Турки и дозоров-то толком выставить не удосужились. Первого аскера я повстречал только на окраине. «Что вылупился?» — кричу. «Веди меня скорей!» к самому главному начальнику. На Востоке, господа, самое главное — держаться по дешахам. Если орешь и ругаешься, стал бы ты имеешь на это право. Вот приводят меня к полковнику. Звать Алибей. Красная феска, черное бородище, на груди значок Сен-Сира. Отлично, думаю, прекрасная Франция меня выручит. Так и так, говорю, парижская пресса, волей судеб. Заброшен в русский лагерь, а там скучище смертное никакой экзотики, одно пьянство. Не откажет ли почтенный Алибей дать интервью для парижской публики? Не отказал. Сидим, пьем прохладный шербет. Мой Алибей спрашивай сохранилось ли то чудесное кафе на углу бульвара Распай и Рю-де-Севр? я честно говоря понятия не имею сохранилось оно или нет ибо давно не был в париж однако говорю но ну как же и процветает лучше прежнего поговорили о бульварах о конкане о кокотках полковник совсем растрогался борода распушилась а бородща знатное просто маршал дере И вздыхает. — Нет, вот закончится эта проклятая война, и в Париж, в Париж! — А скоро ли она закончится, Эфенди? — Скоро, — говорит Альбей, — очень скоро. Вот вышибут русские меня с моими несчастными тремя таборами из плевны, и можно будет ставить точку. Дорога откроется до самой Софии. — Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сокрушаюсь я. — Вы смелый человек, Олюбей, с тремя батальонами против всей русской армии. Я непременно напишу об этом в свою газету. Но где же славный Осман-Нури-Паша со своим корпусом? Полковник феску снял, рукой махнул. а Обещал завтра быть, только не поспеет, дороги плохи. Послезавтра к вечеру, самое раннее. В общем, посидели славно, и про Константинополь поговорили, и про Александрию, и до силы вырвался. Полковник уж приказал барана резать. По совету месье Перепелкина я ознакомил со своим интервью штаб великого князя. Там мою беседу с почтенным Алибеем сочли интересной. Скромно закончил корреспондент. Полагаю, завтра уже турецкого полковника ожидает небольшой сюрприз. Ох, Эвре, отчаянная голова, налетел на француза Соболев, раскрыв генеральские объятия. Истинный гал! Дай поцелую! Лицо Девре... скрылась за пышной бородой, а Маклафлин, игравший в шахматы с Перепелкиным, капитан уже снял черную повязку и взирал на доску, обоими сосредоточенно прищуренными глазами, сухо заметил. «Капитан не должен был использовать вас в качестве лазутчика. Не уверен, дорогой Шарль, что ваша выходка вполне безупречна с точки зрения журналистского ЭТОСа». «Корреспондент нейтрального государства не имеет права принимать в конфликте чью-либо сторону и тем более брать на себя роль шпиона, поскольку...» Однако все, включая и Варю, столь дружно набросились на нудного кельта, что он был вынужден умолкнуть. «Ого, да здесь весело!» — вдруг раздался звучный, уверенный голос. Обернувшись, Варя увидела у входа статного гусарского офицера черноволосого с лихими усами, бесшабашными чуть на выкате глазами и новеньким Георгием на ментике, вошедшего всеобщее внимание, нисколько не смутило, напротив, гусар воспринял его как нечто само собой разумеющееся. — Гродненского гусарского полка ротмистер граф Зуров! — отрекомендовался офицер. и отсалютовал Соболеву. — Не припомните ваше превосходительство? Вместе на Кокант ходили. Я в штабе у Константина Петровича служил. — А, как же помню, — тянул генерал. — Вас, кажется, под суд отдали за картежную игру в походе и дуэль с каким-то интендантом. — Бог милостив, обошлось, — легкомысленно ответил гусар. «Мне сказали, здесь бывает мой давний приятель Эразм Фандорин. Надеюсь, не соврали?» Варя быстро взглянула на сидевшего в дальнем углу Эраста Петровича. Тот встал, страдальчески вздохнул и уныло произнес «Иполит, Какими судьбами?» «Вот он!» «Чтоб мне провалиться!» — ринулся на Фандорина гусар и стал трясти его за плечи, да так усердно, что голова у Эраста Петровича замоталась взад-вперед. «А говорили, тебя в Сербии турки на кол посадили! Ох, подурнел ты, братец, не узнать! Виски для импозантности подкрашиваешь?» Любопытный, однако, круг знакомств обрисовывался у титулярного советника — Вединский Паша, шеф жандармов, а теперь еще этот — лубочный красавец с бритерскими замашками. Варя как бы ненароком подобралась поближе, чтобы не упустить ни одного слова. — Побросала нас с тобой судьба, побросала! Зуров перестал трясти собеседника и вместо этого принялся хлопать его по спине. Про свои приключения расскажу особо тет а -тет, ибо не для дамских ушей он игриво покосился на Варю. Ну, а финал известный. Остался без гроша, один оденешенник и с вдребезги разбитым сердцем. Снова взгляд в Варину сторону. — Кто бы мог подумать, — прокомментировал Фандорин, отодвигаясь. «Заикаешься? Контузия? А, ерунда, пройдет. Меня под кокандом взрывной волной так об угол мечети приложило. Месяц с зубами клацал. Веришь ли, стаканом в рот не попадал. А потом ничего, отпустила. А сюда откуда?» «Это, брат Эразм, долгая история». Гусар обвел взглядом завсегдатый в клуба, посматривавших на него с явным любопытством, и сказал, «Не тушитесь, господа, подходите, я тут Эразму свою шахерезаду рассказываю». «Одиссею!» — вполголоса поправил Эраст Петрович, ретируясь за спину полковника Лукана. «Одиссея — это когда в Греции!» А у меня было именно, что Шахерезада. Зуров выдержал аппетитную паузу и приступил к повествованию. Итак, господа, в результате некоторых обстоятельств, ну, про которые известно только мне и Фандорину, я оказался в Неаполе на совершеннейшей мели. Ну, Занял у русского консула пятьсот рублей, больше сквалыга не дал, и поплыл морем в Одессу. Но по дороге без меня попутал сорудить банчок с капитаном и штурманом. Обчистили шельмы до копейки. Я натурально заявил протест, нанес некоторый ущерб корабельному имуществу и в Константинополе был выкинут, ну, то есть, я хочу сказать, высажен, На берег. Без денег, без вещей, даже без шляпы. А зима, господа, хоть и турецкая, но все равно холодно. Делать нечего. Отправился в наше посольство. Прорвался через все препоны к самому послу Николаю Павловичу Гнатьеву. Душевный человек. Денег, говорит, одолжить не могу, ибо принципиальный противник всяческих одалживаний. Но если угодно, граф... Могу взять к себе адъютанта, мне храбрые офицеры нужны. В этом случае получите подъемные и все прочее. — Ну, я и стал адъютантом. — У самого Гнатьева? — покачал головой Соболев. — Видно, хитрая лиса усмотрела в вас что-то особенное. Азуров скромно развел руками и продолжил... Ну, в первый же день новой службы я вызвал международный конфликт и обмен дипломатическими нотами. Николай Павлович отправил меня с запросом к известному русоненавистнику и святоши Гасану Хайруле. Ну, это главный турецкий поп, вроде папы римского. «Шейх-уль-Ислам», — уточнил строчивший в блокноте Маклафлин. «Больше похож на ваш...» обер-прокурор-синод. Синот. Вот-вот, — кивнул Зуров, — я и говорю. Мы с этим Хайрулой сразу друг другу не понравились. Я ему учесть по чести, через переводчика, ваше Преосвященство. Срочный пакет от генерала-адъютанта Гнатьева. А он, пёс, глазами зырк, и отвечает на французском нарочно, чтоб Драгоман не смягчил. Сейчас время молитвы. Жди. Сел на корточке лицом к Мекке и давай приговаривать. О великий и всемогущий Аллах, окажи милость твоему верному рабу, дай ему увидеть при жизни, как горят в аду подлые яуры недостойные топтать твою священную землю. Хорошие дела! С каких это пор Аллаху по-французски молятся? — Ну, ладно, думаю, я тоже сейчас новое в православный канон введу. Хайрулла поворачивается ко мне, рожа довольная, ну как же, гаура на место поставил. — Давай письмо твоего генерала, — говорит. «Прошу извинить, Ваше Преосвященство, — отвечаю, — у нас русских сейчас как раз время обедни. Вы уж потерпите минутку». Бух на коленке, и молюсь на языке Корнеля и Аракамболя. Господь все всеблагий, порадуй грешного раба твоего балярина, бишь шевалье и полито, дай ему полюбоваться, как жарятся на сковородке мусульманские собаки. В общем, осложнил и без того непростые российско-турецкие отношения. Хайрулла пакеты не взял? Громко заругался по-своему и выставил нас с Драгоманом за дверь. Ну, Николай Павлович меня для вида пожурил, а сам, по-моему, остался доволен. Он, видно, знал, кого, к кому и зачем посылать. «Лихо! По — Лихо! По-туркестански! — одобрил Соболев. — Но не слишком дипломатично, — вставил капитан Перепелкин, неодобрительно глядя на развязного гусара. — А я недолго продержался в дипломатах, — вздохнул Зуров и задумчиво добавил. — Видно, не моя стезя.